А госпожа Курилла, ее мать, уехала в Вену, чтобы домогаться там ангажимента в придворный театр. Она получила этот ангажимент, отняв его у меня. Князь фон Кауниц представил ее императрицу Марии Терезии как почтенную вдову, а я была отвергнута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 Никто не желал верить в Берлине, считая ее любовниками князя Фонкаумница, доктора Ван Свиттена, поэта Метастазио. Консуэлла рассказала далее о своем примирении с Кариллой. Оно произошло из-за Анжелы. О своем дебюте в главной роли на сцене Императорского театра. Дебюте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 собирался посылать пропарине для передачи их предмету его любви. Вот каким образом, — объяснила она, — одна из этих страниц и помогла ей понять всю важность таинственного послания, полученного ею для передачи принцессе.